Все ведьмы очень тонко чувствуют сказки. Так плавунец в маленьком пруду чувствует внезапно взыгравшую форель. Достаточно знать законы повествования, чтобы выиграть битву. К примеру, когда явно новичок садится играть в карты с тремя шулерами и невинно спрашивает «А «Расскажите, как играет в эту вашу игру? Кого-то должно встряхнуть, да так что только зубы по полу застучат». Маргарет и нянюшка Ягг сидели рядышком на узенькой койке. Нянюшка рассеянно почесывала грибового пузо, а тот хрипло-мурчал. — Она попадет в ужасную беду, если станет колдовать, чтобы выиграть, — сказала Маград. — А ведь ты знаешь, как она ненавидит проигрывать. Матушка Буревей не умела проигрывать совершенно. С ее точки зрения проигрыш может случиться с кем угодно, только не с нею. — Это все ей на иго, — вставила нянюшка. — Оно у всякого есть иго. Но у нее оно особенно большое. Конечно, какая же ведьма без крупного ига? Она же непременно использует магию, — продолжала Маград. Колдовать в азартной игре значит искушать судьбу, — сказал нянечка. Вот мухлевать, пожалуйста, это сколько угодно и даже справедливо. Я имею в виду, что каждый может смухлевать. Но вот использовать магию — это, ну, искушать судьбу. Нет, не судьбу. Мрачно сказала Маград. Нянюшка як вздрогнула. Пошли, сказала Маград, мы должны оградить ее от этого. А все ее Иго, невнятно пробормотал нянюшка. Большой Иго, это ужас что такое? У меня есть, сказала матушка, три маленьких картинки с королями. Или кто они там? И еще три забавные такие карты с единичкой на них. Трое картежников просияли и перемигнулись. У вас тройной дуркер, — сказал тот, что пригласил матушку за стол, и которого, как выяснилось, звали мистер Чесноу. — Это ведь хорошо, — поинтересовалась матушка. — Значит, вы опять выиграли, дорогая мадам. Он пододвинул ближе к матушке горку монет. — Боги милостивые, — удивилась матушка. — Выходит, что у меня теперь... Сколько ж это, почитай, пять долларов. Не возьму в толк, как же так получилось, сказал мистер Чесноу. Наверное, то самое знаменитое везение новичка, а... Итак, мы с Харри Бриштанов останемся, когда дальше так пойдет, сказал один из его дружков. Ага, пустит нас помер бабуля, захокотал другой. А -а -а -а. Думаю, надо сдаваться пока не поздно, сказал мистер Чесноу. Ага, ага, ага. Ой, а мне хочется играть дальше. — сказала матушка, тревожно ухмыляясь. — Да меня вот только-только начало доходить. — Дали бы нам, что ли, шанс чуток отыграться? Ха -ха — сказал мистер Чеснол. «Ха — Ха-ха! — Ха-ха! — Ха-ха! — Как насчет ставки по полдоллара? Ха — Ха-ха! — Ой, я полагаю, такая азартная леди не побоится рискнуть и целым долларом, — сказал третий картежник. «Ха — Ха-ха! Матушка поглядела на кучку монет перед собой. на миг засомневалась, а затем вроде как поняла. Да сколько она может проиграть при таких-то картах на руках? — Да, — сказала она. — Ставлю доллар, — она зарделась. — Это восхитительно, не правда ли? — Ага, — согласился мистер Чесноу и потянулся за кошельком. Раздался ужасный звон. Все трое замерли, глядя в сторону бара где водопад осколков разом обрушился на пол. Сузлуц Матушка одарила их милой старческой улыбкой. Она даже не оглянулась. — Видать, стаканчик, что он натирал, выскочил из руки и ударился прямо о зеркало, — предположила матушка. — Надеюсь, бедному юноше не придется выплачивать за него из своего жалования. Картежники переглянулись. — Ладно, продолжим, — сказала матушка. — Мой доллар уже заждался. Мистер Чесноу нервно поглядел на опустошенную раму. Потом передернул плечами. Что-то где-то пришло в движение. Раздался приглушенный щелчок, словно захлопнулась мышеловка. Мистер Чесноу побелел, как полотно, и схватился за рукав. Маленькое металлическое устройство, сплошные пружины и да покореженные железки, выпало оттуда. В устройстве был зажат измятый бубновый туз. «Ой», — сказала матушка. Маград заглянула в окошко салона. — Ну, что она там сейчас делает? — шепотом спросила ее нянюшка. — Опять усмехается. Нянюшка покачала головой. — Все, иго прокляты. Матушка Буревей использовала метод игры, вызывавший бессильную ярость у профессиональных картежников по всей мультивселенной. Она держала карты крепко, зажав их в горсти почти у самого носа, так, чтобы высовывались лишь краешки каждой карты. Она смотрела на них, словно предостерегала, «Только попробуйте меня обидеть!» и, казалось, не спускала с них глаз, разве только чтобы проследить за раздачей. И очень, ну очень долго думала над каждым ходом и никогда, никогда не рисковала. Спустя 25 минут она проиграла доллар, а мистер Чесноу вспотел с головы до ног. Она уже трижды вежливо указала, что он случайно сдал карты, из нижней части колоды, а потом и вовсе попросил новую колоду, поскольку, смотрите у этих на обороте маленькие значочки нарисованы. Ох уж эти ее глаза! Все из-за них. Дважды он собирал прекрасную комбинацию дуркер из трех карт, чтобы узнать, что у нее всего какой-то несчастный двойной рогалик. А потом на третий раз, когда он думал, что просчитал ее игру и запустил приличный флеш то угодил прямиком в ловушку пятикарточного дуркера, который старая кошелка, видать, терпеливо конструировала целую вечность. А потом костяшки пальцев его побелели. И эта отвратительная хрычевка спросила, неужто я выиграла? С такими мелкими картами боги да я, оказывается, везучая. А потом она начала гудеть. Глянет в свои карты и гудит себе под нос. Обычно все трое шулеров очень даже одобряли подобное поведение. Все эти скрижетатели зубами, шевелители бровями, потиратели ушей, подобны чулку с деньгами, спрятанному под матрасом для тех, кто умеет читать такие сигналы. Но эта ужасная старая корга оказалась непрозрачнее куска угля. И ее гудеж становился назойливым. Ты начинал прислушиваться к мелодии. У тебя сводила челюсть. А потом ты уже просто мрачно наблюдал, как она выкладывает ничтожный свой битый флеш против твоего еще более ничтожного двухкарточного дуркера и говорит «Ну что, опять мое?» Мистер Чесноу отчаянно пытался вспомнить, как играть в карты без устройства в рукаве, зеркала и крапленой колоды. А тут еще это навязшее в зубах гудение, словно ногтем по доске. И ведь кошмарная старуха даже не умела как следует играть. Через час старая перешница была на 4 доллара впереди, и когда она сообщила «А я везучая девица», Мистер Чесноу прикусил себе кончик языка. А потом у него случился настоящий большой дуркер. Нет никаких реалистических способов побить большой дуркер. Такое бывает всего раз или два в жизни. Она спасавала. Старая гадина сдалась. Спустил один распроклятый доллар и сдалась. Маград снова заглянула в окно. — Ну, чего там? — спросил нянюшка. У всех очень злобный вид. Нянюшка стянула шляпу и вынула из нее свою трубочку. Она раскурила ее и бросила спичку за борт. — Сейчас начнет гудеть, поменимое слово. А гудит Эсме очень противно. Казалось, нянюшка очень довольна. — Она еще не ковыряла в ухе? — Кажется, нет. В ковырянии в ушах Эсме нету равных. А она как раз и начала ковырять. Говорение было очень женственно, и глупая старая кошелка, наверное, даже не осознавала, что делает. Она просто вставила мизинец в ухо и проворачивала его. А звук при этом был такой, словно кто-то натирал мелом маленький бильярдный кей. Смещенная активность. Вот что это было. Все ломались под конец. Она снова спасовала. А он целых пять паскудных минут собирал паскудный дуркер. «Помнится», — сказал нянюшка, — «пришла она как-то к нам в гости, как раз в день коронации короля Веренса, и мы с детишками играли в лави соседа в коридоре по полпени. Так она обвинила Джейсона, Джейсонова-младшенького в мухлеже, а после дулась неделю напролет. А он мухлевал. «А как же!» — с гордостью ответила нянюшка. «Беда в том, что Эсмей не умеет проигрывать, у нее просто недостаточно опыта в этом». — Лапсанг Диблер говорит, что иногда стоит проиграть, чтобы выиграть, — сказала Маград. — Туповато звучит, как по мне. — Это иен-буддизм, что ли? — Нет. Те утверждают, что ты должен иметь уйму денег, чтобы выиграть, — сказала Маград. — Иен-буддисты — богатейшая религиозная секта во Вселенной. Они полагают накопление денег величайшим злом и тяжким бременем для души, а посему, пренебрегая личной безопасностью, считают своим неприятным долгом приобрести как можно больше, дабы уменьшить опасность для невинных людей. — Тропе скорпионы, говорится, что путь к победе лежит через проигрыш всех сражений, кроме самого последнего. Ты используешь силу врагов против них самих. — То есть они как бы сами себя поубивают, так что ли? — удивился нянечка. — Дурсть несосветная. Маград вспыхнула. — Да что ты об этом знаешь? — сказала она с несвойственной ей резкостью. — Чего? — Все, я сыта по горло, — вспылила Маград. — По крайней мере, я прилагаю какие-то усилия. Я пытаюсь постичь суть вещей, а не хожу вокруг до да около, просто издеваясь над людьми, недовольная всем и вся. Нянюшка вынула трубку изо рта. — Я вовсе не такая, — заметила она кротко. — Речь не о тебе. — Ну, Эсме вечно всем недовольна, — сказал нянюшка. — Это ее нормальное состояние. И она даже не пользуется настоящей магией. — Что хорошего, если ведьма не колдует? Почему она не использует магию, чтобы помочь людям? Нянюшка внимательно посмотрела на нее сквозь облачко дыма. Наверное, потому что знает, как хорошо она колдует, сказала она. Вообще я знаю ее уже давненько. Я знала все ее семейство. Все буревеи отлично колдуют, даже мужчины. У всех имеется магическая жилка. Что-то вроде проклятия. Во всяком случае. Она считает, что магия людям не поможет. Не поможет как следует. И это тоже правда. Тогда что хорошего?» Нянюшка прочистила трубочку спичкой. «Я припоминаю, как она пришла к тебе на помощь, когда в твоей деревне вспыхнула моровая язва. День и ночь трудилась, помнится. Ни единого страдальца не покинула. Даже тех, кто был, ну, ты знаешь, очень склизкий. А однажды большой старый тролль, ну, который живет под треснутой скалой, пришел в деревню за помощью, потому что его жена захворала, а все в него швыряли камни. И только СМЭ помню, пошла с ним и повивала у его жены и приняла ребеночка. А, а потом, когда старый Куравот Хопкинс вздумал швырнуть камень в Эсме, то вскорости все его амбары были таинственным образом растоптаны за одну ночь. Эсмэ всегда говорила, что магией людям не поможешь, зато можно помочь им собственной шкурой. Это она имела в виду настоящие добрые дела? — Я не отрицаю, что по натуре она добрая, — начала Маград. — Ха! Добрая — это я. — А таких натуральных злюк, как Эсмэ, пойди поищи по белосвету, — сказала нянечка Яг. Это я тебе говорю. Она точно знает, какая она есть. Она была рождена, чтобы стать доброй, и это ей не нравится. Нянюшка выколотила трубку оперила и повернулась к окну в салон. — Вот что тебе надо усвоить насчет эсмя, девочка моя. Она сильна в психологии, и у нее огромное иго. — Какое счастье, что я не такая.